Глава 22. Яхта президента Уже третий час генерал Джаз сидел погруженный в задумчивость, разглядывая висевшую перед ним секретную голографическую карту президентского дворца в Буэнос-Айресе, где старик Сарагоса решил созвать очередной отчетный съезд Союза РАС Земли. Дело было на первый взгляд обычное, такие съезды проходили регулярно, надо же было политикам как-то оправдывать свое существование перед общественностью, а заодно и покрасоваться перед камерами, поднимая себе рейтинг на предстоящих выборах. Тем более, что история с таинственным наставником, стоявшим за внезапной вспышкой террора в Солнечной системе и заполонившим океаны Земли инопланетными тварями, сильно подмочила репутацию партии власти. С тварями кое-как справились. Обучение океанов с орбиты помогло избавиться от этой проблемы, и с тех пор, как был пущен в дело последний излучатель, смонтированный на спутнике, об инопланетных монстрах почти что забыли. За последние недели не было зафиксировано ни одного случая, и президент очень надеялся, что больше их и не будет. Но в центре ВКР продолжали наблюдать за водами океанов планеты. Мало ли что там, не дай бог, могло уцелеть. С террористами так быстро расправиться не получилось. Но Джаза волновал не сам съезд. Повод, чтобы собраться за рюмкой текилы, политики всегда найдут. А подготовка к нему. Во время подготовительных мероприятий, Среди обслуживающего персонала президентского дворца был выявлен мутант. Он был официантом, который должен был обслуживать банкет. Оружие при нем не нашли, но дело было неслыханное, поэтому спецслужбы тут же передали эту закрытую информацию ведомству Джаза, который как раз сейчас размышлял, что с этим делать. Конечно, хорошо бы отменить съезд. Мало ли что можно ожидать от этих фанатиков Мунке, которые до сих пор то и дело отлавливали в разных концах Солнечной системы и самой Земли, спецслужбы корпорации, армия и полиция. За последнее время было поймано несколько человек, собиравшихся взорвать тоннели в горах Индии, пассажирский челнок Земля Венера и даже три военных корабля. Но, несмотря на общие усилия, их количество сокращалось слишком медленно. И Джаз только диву удавался, как изменилась жизнь в Тихой Солнечной системе за какие-то пару лет. Теперь она все больше походила на вулкан, который, закончив первое извержение, временно утих. И никто не знал, когда он проснется снова. Да, сегодня выдался нелегкий денек, и Джаз, иногда подумывавший, не бросит ли курить, не выдержал и открыл висевший перед ним в воздухе ящичек с гаванскими сигарами. Это компактное антигравитационное устройство, которое подарил ему лично президент к недавнему юбилею, оказалось очень удобным в обращении. Его не нужно было никуда класть, оно всегда находилось на виду и легко могло перемещаться в пространстве. Взяв сигару, генерал внешнекосмической разведки раскурил ее и с наслаждением вдохнул ароматный дым, откинувшись в огромном кресле, также снабженном антигравитационной приставкой. Кресло мягко покачнулось. «Кто же, черт побери, эти звезды мог туда засунуть мутанта?» – подумал генерал вслух, припоминая, что последняя тройная проверка персонала президентского дворца спецслужбами обоих советников президента и самого президента проходила всего месяц назад. «И главное, когда?» В этот момент ожил сигнал связи. Это была Трирху Гуа, секретарша, с которой не мог сравниться в работе ни один дроид-помощник. «Слушаю тебя», — добродушно ответил на вызов Джаз, любивший общаться со своей секретаршей, которая никогда не беспокоила шефа без особой нужды. «Извините, генерал», — промурлыкала Трирху голосом сытой пантеры. «К вам очень хочет попасть Ли Ци Си с такой важной информацией, что отказывается сообщить ее даже мне». «Вы разрешите ей войти?» Генерал отвлекся от созерцания карты дворца и выключил ее, и, выдохнув дым, ответил. «Впусти!» Спустя несколько секунд перед ним стояла смазливая китаянка, заместительница Шиллы Бристоль по секретной лаборатории, которая давно пыталась переквалифицироваться из научных сотрудников в ряды бойцов подразделения «Капитана Краса». Из-за вынужденного отсутствия Шиллы Бристоль китаянке были временно перепоручены все дела лаборатории, С которыми она неплохо справлялась. Однако при первой же возможности лица Си пропадала в стрелковом симуляторе, а также занималась отработкой фигур пилотажа на турбоглисерах в режиме ручного управления. Особенно лица любила изучать современные методы взрывного дела. И глядя на это упорство, генерал Джаз в глубине души был уверен, что рано или поздно эта девица своего добьется. Тем более, что капитан Красс питал слабость к миловидным представительницам женского пола. В последнее время, правда, чисто платоническую, из-за прогрессирующего романа с Шилой Бристоль. Это обстоятельство сильно удивляло Джазза, который знал капитана больше ста лет, и все это время Красс волочился за всеми юбками, которые только успевал отыскать по ходу службы или за время кратких отпусков. Однако, рыжеволосой бести, похоже, удалось таки приручить этого самоуверенного вояку. Шилле характера тоже было не занимать, так что даже за попытку Романа с ее подчиненной Крас мог быстро получить отставку и заодно лишиться самых дорогих регалий. Причем от репрессии его не спасет даже возможный переход ее сотрудницы под непосредственное руководство Капитана Невидимых. Но Джаз был уверен, что Алекс теперь не будет заниматься такими глупостями. Шилла была для него достойной партией. Но... Ну? «Что у вас случилось?» – спросил Джаз, скользнув взглядом по форменной синей тунике сотрудницы секретной лаборатории невидимых, которая смотрелась на ее спортивном теле скорее как военная униформа, чем как подобие платья. Несмотря на невысокий рост, Ли Си казалась достаточно представительной. Это генерал Джаз смог оценить даже единственным глазом сквозь дымовую завесу от сигары. «Генерал», – начала деловым тоном Ли. В океане, недалеко от побережья столицы, несколько часов назад, упал пассажирский лайнер, сбитый энергетическим зарядом биологического происхождения. Что? Единственный глаз Джаза раскрылся до предела. Опять киты? Мы же их всех уничтожили. Джаз перевел дух и уточнил. Вы проверили информацию? Конечно, генерал. ЦС положила на стол перед Джазом информационный кристалл. Посмотрите сами. Мне некогда, отпихнул его Джаз. Давайте в двух словах. Что там стряслось и свои выводы? И вообще, почему об этом докладывает не начальник отдела наблюдения майор Дарий? У него там что, людей не хватает? Если кратко, то это не кит, заявила лицеси. А совсем иное существо, возможно, инопланетного происхождения, которое представляет интерес для исследований нашей лаборатории. Вот почему майор разрешил доложить мне, а не сделал этого сам». Генерал промолчал. предоставив ей закончить мысль, хотя и не выносил, когда подчиненные разговаривали загадками. «Вероятно, это одна из выживших особей, запущенных в океан наставником», снова заговорила Ли Ци Си. «Общая информация, полученная со спутника и береговых систем наблюдения за морем, говорит о том, что это животное действовало не так, как это было с китами, а совсем по другому принципу». «То есть не получало энергию извне», – озвучил свою мысль генерал Джаз, «и не пользовалась ретрансляторами». «Вы правы, генерал», — подтвердила его догадку молодая китаянка, вовремя проявив дипломатичность. «Оно никак не связывалось с базой». «Но тогда откуда же оно получало такую энергию?» — поставил вопрос генерал. «Ведь для атаки лайнера нужно где-то аккумулировать огромную энергию. Лайнер только поврежден?» «Уничтожен», — сообщила китаянка. «Он не просто упал в воду. Он взорвался в воздухе, и все погибли». Джаз молча смотрел на китаянку, которая занималась сейчас не совсем своим делом. Вместо того, чтобы изучать оружие и организмы врагов, она пыталась принять участие в расследовании инцидента. Хотя, справедливости ради, генерал должен был признать, что половина обязанности все же выполнялась. И что все это значит? Особь произвела выброс энергии, полностью запасенной в ее теле, завершила череду догадок китаянка. А сама исчезла, предположил Джаз. «Почти», — ответила Ли, выбросилась на берег и умерла. От нее остались только быстро истлевающие останки. Джаз даже крякнул от таких новостей и далеко идущих выводов. «Вот что, милая моя», — решил генерал, — «отправляйтесь-ка на место крушения сами, осмотрите все, а заодно посетите президентский дворец. Через час там начинается предварительное заседание. Возьмите все свои штучки, которыми можно засечь мутантов, и вредные для президента мысли, формы. Побродите в перерывы среди политиков. Позлите их жен. Возьмите с собой что-нибудь экстравагантное из одежды. Кстати, по легенде, вы пятая и самая любимая жена бомбардом Хамбе Третьего, нашего непримиримого лидера африканской оппозиции. Я его предупрежу, уверен, он будет не против». «Не совсем понимаю вас, генерал», – произнесла с обидой Лицеси. «Не беспокойтесь», – ответил Джаз, заметив, как на напряглась Таянка. Бомбарда, хотя и большой любитель по этой части, но будет вести себя хорошо. Он кое-чем обязан нашей конторе. И если, не дай бог, позволит себя лишнего в обращении с вами, это кое-что станет достоянием спецслужб его политических противников. И тогда его карьере вечного оппозиционера придет конец. А он этого совсем не хочет. Ему слишком сладко живется между вершиной власти и ее дном. «Что я должна искать?» – спросила Лициси. Поболтайтесь между политиками, послушайте разговоры. Их суть мне особого интереса не представляет. Гораздо больше меня волнует наличие мутантов. Если отыщете что-нибудь в этом роде, немедленно сообщайте мне. Перед началом съезда Союза Рас Земли любая мелочь может иметь решающее значение. А если за время банкета ничего не произойдет, возвращайтесь с материалами и доложите мне подробнее насчет этой всплывшей с океана твари. «Разрешите идти?» — по-военному вытянулась ли Си. «Идите», — выдохнул генерал, сбрасывая пепел с сигары. Когда окрыленная китаянка выпорхнула из его кабинета, Джаз немного поморщился и подумал, «И зачем я дал ей это задание? Все равно ничего не найдет». Но в глубине души он не сомневался, что поступил правильно. Генерал был уверен, не пройдет и недели с момента возвращения Краса, как Лицеси уже будет служить у него в отряде. «Так что пусть привыкает к полевой работе. Все равно не усидит в лаборатории». Он снова активировал план президентского дворца и погрузился в размышления. Однако эта инопланетная особь, появившаяся там не кстати накануне съезда, выходила у него из головы. Джаз взял кристалл, оставленный неугомонной лицей Си, и вставил в устройство считывания. Перед ним, рядом с картой президентского дворца, возникло изображение морского берега недалеко от Буэнос Айриса. Он весь был усыпан обломками лайнера, которые спасательные службы смогли извлечь из воды. Судя по характеру повреждений, взрыв был чудовищной силы. В стороне был смонтирован экранирующий купол, где, судя по всему, находились останки неизвестного монстра. «Да», — пробормотал уставший генерал, который иногда позволял себе поговорить вслух сам с собою, в отсутствии подчиненных и начальства. «Что-то слишком много сегодня случается. И главное — сплошь неизвестности. Неизвестный мутант, неизвестная особь. Что-то вся эта возня вокруг съезда начинает мне очень не нравиться». Видимо, я что-то упустил. Джаз затушил сигару и встал, не приблизившись к стене, на которой тотчас вспыхнула карта звездного неба. Генералу стоило только подумать об этом, и карта переместилась в центр кабинета. Миллионы звезд вспыхнули, раскинувшись над его огромным столом. Места точек выхода отряда невидимых из последнего сверхвременного прыжка и несколько центральных областей галактики, где по сообщениям службы дальнего астрономического наблюдения сейчас шли ожесточенные бои, Светились красным светом. Что-то давненько не было вестей от краса его ребят, задумчиво произнес генерал. И что черт побери эти звезды происходят в ядре галактики? Наверняка не обошлось без наставника, хотя и без него там достаточно миротворцев. Слава богу, что ученые спрятаны надежно. Когда его мысль коснулась ученых, Джаз вспомнил, что не так давно на одном из советских приемов сначала Томсон, а потом советник Севастьянов вдруг в шутку поинтересовались у него. «Где же тот все-таки спрятал ученых?» Но получив стандартный вежливый ответ, что, согласно приказу президента, эта информация является секретной даже для его советников, больше таких вопросов не задавали, быстро превратив свой интерес в шутку. «Что же», — сказал тогда Севастьянов, «видимо, придется стать президентом, чтобы знать все». «Президенты знают далеко не все», — охладил его пыл генерал Джаз. «Но на ваше место я не претендую», — улыбнулся Севастьянов. «Меня вполне устраивает мое». «Хитриет», — отметил тогда Джаз про себя, и подумал о том, что все советники президента, а он немало повидал их на своем веку, были отнюдь не простыми личностями — Исан Тремор и, естественно, Ли Конг. Джаз увеличил изображение Солнечной системы, а затем приблизил Землю. На орбите были явственно видны силуэты боевых кораблей разных классов в количестве 15 штук. Там располагалась парадная эскадра Адмирала Гримальди, из пяти новейших дредноутов и десяти крейсеров. В таких случаях, как съезд с участием президента Союза РАС Земли, эскадра Гримальди занимала почетный пост в небе над планетой, предохраняя от новоявленных террористов и незапланированных случайностей. Впрочем, подумал Джаз, этот обычай тоже появился относительно недавно. С тех самых пор, когда начали греметь первые взрывы в системе, причиной которых были не заги. Когда нить размышления стала ускользать от него, генерал решил, что пора сделать перерыв. Тем более, что время было обеденное. Он выключил карту, голограмму с информационного кристалла и попросил Трирху Гуа принести себе в кабинет несколько блюд. Съел их с большим аппетитом, а затем решил немного развеяться и вышел в огромный парк, высаженный под открытым небом, прямо рядом с его кабинетом на одном из последних этажей центра ВКР. Сад занимал несколько гектаров земли, насыпанной на специальной выдававшейся на юг платформе, куда Джаз мог попасть просто сквозь дверь своего балкона. Он любил здесь прогуливаться в одиночестве, предаваясь размышлениям или отдыхая от них. В саду не было никаких построек, только тропические растения и небольшой бассейн в дальнем углу, где генерал любил искупаться, когда выдавались особенно жаркие дни. А сегодня денек был как раз из таких – После сытного обеда Джаз немного посидел на антигравитационной скамейке, висевшей под раскидистой пальмой, и отдохнув, отправился на прогулку по усыпанной мелкими камешками дорожке. Парк был открытым всем ветрам, солнцу и редким дождям, отчего он казался немного диким, несмотря на дорожки. Сочная зелень давала много тени, но от жары сейчас не спасала даже она. Настырные солнечные лучи пробивались сквозь листья финиковых пальм, оливковых деревьев и колючих кустарников, изредка ослепляя единственный глаз генерала своим блеском. Но устраивать здесь регулируемый климат Джаз намеренно отказался. Он любил все естественное, пусть иногда это было сопряжено с неудобствами. Добравшись до бассейна, по краям которого росли все те же раскидистые пальмы, накрывая половину воды тенью своих листьев, Джаз решил искупаться. Благо, это был его личный бассейн, и было где и во что переодеться для купания». Вдоволь довольно в прохладной воде, Джаз немного позагорал и снова облачился в мундир. Через два часа бодрый, посвежевший генерал вернулся в свой кабинет. Снова включив изображение президентского дворца, Джаз некоторое время разглядывал знакомые силуэты, а затем, вдруг повинуясь неизвестному предчувствию, увеличил парковочный модуль и включил трансляцию с места событий в режиме реального времени. Был у него и такой канал. За чиновниками нужно было постоянно приглядывать. История жизни Ликонга была тому ярким примером. У центральной парковочной платформы было пришвартовано множество яхт, видных политиков государства. Многие, невзирая на официальные запреты, явились на съезд на своих роскошных яхтах, презрев государственные, положенные чиновникам по штату. Хотя и эти корабли были изготовлены по высшему разряду. Старик Хосе Мануэль Родриго Эль Сарагоса не жалел денег на своих чиновников, поскольку без них все равно было не управиться с таким огромным государством. Видимо, по той же причине президент спокойно смотрел на использование чиновниками личного транспорта в служебных целях. Джаз засек местоположение личного глиссера президента. Тот недавно стартовал из Австралии с собственной виллы на роскошной яхте с древним названием «Пентера» и теперь неспешно летел над океаном в сторону Буэнос-Ареса. Джаз понимал тайные причины такого поведения президента, не первый год находился в его свите. Торопиться тому было особенно некуда, этикет позволял. Предварительное слушание проведет Севастьянов, затем будет перерыв, а вторую часть будет вести Томсон. Сам же Хосе Мануэль подоспеет как раз к отчетным докладам, для того, чтобы услышать самое главное и разнести в пух и прах нерадивых исполнителей. Ну а закончится съезд, само собой, грандиозным банкетом и тостом от президента Союза Рас Земли, из которого можно будет понять главное – кому, чего ждать от старика в новом отчетном году. Это уж как водится. Затем, собственно, и слетелись чиновники со всех отдаленных областей Солнечной системы на планету-прародительницу. Не каждый день удается выпить с президентом. «Как там лицеси поживает?» – вспомнил вдруг друг за девушке, которую сам отправил на задание в президентский дворец. «Что-то нечасто она выходит на связь». И Джаз немедленно активировал специальный канал связи с ней через персональный коммуникатор, но вывел ответный сигнал в виде голограммы прямо перед собой. Девушка находилась уже во дворце, как ни в чем не бывало, прогуливаясь между банкетными столами под руку с видным лидером оппозиции в роли его любимой жены. На ней было надето алое китайское платье, вышитое желтыми драконами. Вы страна освоилась», — отметил Джаз, ухмыльнувшись, сколько было обиды в голосе, А теперь, ну просто наследная принцесса китайского трона. Бомбардом Хамбе Третий, здоровенный негр, одетый согласно этикету африканской оппозиции только в набедренную повязку, шел рядом с изящной китаянкой и не мог оторвать от нее глаз. Хотя со стороны могло показаться, что он не шел, а скорее приплясывал от удовольствия, так ему понравилась неожиданно появившаяся в перерыве между заседаниями «Новая жена». Обычно Мхамбе Третий составлял всех своих жен дома и на банкетах появлялся с деловыми подружками, которых можно было быстро уговорить продлить деловое знакомство с видным политиком до утра. С первого взгляда было понятно, что и сейчас старый затейник Бомбардо не прочь предложить своей новой миниатюрной жене то же самое. Но по редким косым взглядам, которые позиционер бросал по сторонам, Джаззу стало ясно, что Бомбардо отлично знает, что за ним присматривают. И если он попробует перейти грань, Это ему обойдется очень дорого. Между тем, только что закончилась первая часть предварительного заседания, которую вел советник Севастьянов, и политики, утомленные долгим ожиданием перерыва, с радостью выплескивались из многочисленных дверей зала заседаний, построенного на манер древнеримского Колизея. Получив незаметный сигнал на свой коммуникатор, Лицессии, улыбнувшись, оставила ненадолго любимого мужа в руках друзей из союза независимых рас, только что покинувших зал заседаний, а сама вошла в лифт и спустилась в огромное фойе. Выйдя из лифта на первом этаже, Ли Циси кинула себя быстрым взглядом в широкое зеркало, заодно проверяя, нет ли рядом излишне любопытных глаз и ушей. Фойе было полупустым, лишь несколько групп высших сановников с дамами громко разговаривали у входа. «Как дела, Ли?» – поинтересовался Джаз. «Что удалось узнать о нашей рыбке?» «К сожалению, очень мало, генерал», – произнесла Ли Циси слегка упавшим голосом. К тому моменту, когда я прибыла на место, от нее уже почти ничего не осталось. Эта особь пережила полное саморазрушение. «Ну да», — подтвердил Джаз. «Только перед этим полное разрушение пережил целый пассажирский лайнер. Я собрала останки ее тела в специальный контейнер и оставила их в своем корабле для дальнейших исследований», — закончила Си, вздохнув. «Надеюсь, это нам хоть что-нибудь даст». «Ладно, не переживайте», — попытался подбодрить ее генерал. «Что интересного во дворце?» Ли немного покраснела. «Пока что тоже ничего интересного, генерал. Перерыв только начался, и я еще не успела пообщаться с политиками. А те, что уже видели меня с бомбарда, только и знают, что за моей спиной нахваливают мои... Ну, мне неловко говорить об этом. Бутантов среди охраны и официантов не отмечено». Джаз улыбнулся краешком рта и приказал. «Хорошо. В перерывы между заседаниями побудьте вместе с мужем, а затем под каким-нибудь предлогом оставьте его...» и наведайтесь в причальную зону. Осмотритесь у центральной парковочной платформы. Скоро туда прибудет яхта президента, так что будет не лишним еще раз все проверить». «Я поняла, генерал», — ответила лица Си и даже немного поклонилась своему невидимому собеседнику. Проходившая мимо пара удивленно посмотрела на нее, но ничего не сказав, проследовала в лифт.